где она? Слыхал, будто уехала в город, охотно объяснил он. Будто у нее жених тут на лесосплаве погиб. Так после этого уехала. А что молодой девке делать в наших краях? В какой город? Вот этого не знаю. Хорошая девка была. И доктор толковая, хоть и молодая, забалагурил старик. Иная в ее годы, Уколы поставить не может. Тычет, тычет. А это в вену с одного раза попадало. Глаз у старика неподдельно заблестел. Спрашивать о чем-либо еще было бессмысленно. Мамонт попросил стакан медовухи, выпил и тяжело откинулся к стене. — Я гой! — предупредил он и погрозил пальцем. Понимаю тебя, драго, но я гой. Гой, гой, есть си добрый молодец, подтвердил старик. Пойдемка ка спать, уложу. Утро вечера мудренее. Он лег с этой последней фразы Петра Григорьевича, застрявшей в сознании. Была надежда на утро. Драго мог с кем-нибудь посоветоваться, пока Мамонт спал, и принять либо изменить прежнее решение. Утром его могли встретить, как гоя странника, признать избранного Валькирии, а не морочить голову, как изгою. Пчеловод спать больше не ложился, хлопотал в другой половине избы и тихо напевал. «Ой, да ты калина, ой, да ты малина, ты не стой, не стой, да на горе крутой!» Утром Драга стал поить его отваром горькой травы, чем окончательно разрушил ночную надежду. Он считал странника больным, несущим бред, а это значило, что решение стратега в отношении мамонта неизменно. Он отказался пить лекарство, поскольку чувствовал себя совершенно здоровым. Через силу похлебал щей, чтобы не упасть в дороге от голодной слабости, и стал собираться. — Остался бы, пожил, — заботливо предложил старик. — Куда ты пойдешь на зиму, глядя? — Куда глаза глядят, — неопределенно ответил мамонт. — Я странник. — В горы пойдешь? — осторожно поинтересовался он. — И в горы, и в долины, по всему миру. — Тогда возьми шапку. Драго дернул с вешалки лохматый волчий треух. — Поморозишься, уж ты, и сегодня прихватит. Да еще вот котомку собрал. Какой же ты странник без котомки? — Спасибо и на этом. Мамон принял шапку и солдатский вещмешок. Вышел на крыльцо, щурясь от слепящего, сверкающего снега. «Счастливый путь!» — сказал Драга. «Не поминай лихом и прости, что не так!» «Ура!» — мамонт взмахнул рукой и, забросив котомку за плечо, захрустел с тылом сыпучим снегом. Собаки провожали его с километра, облаивая, будто медведя потом отстали, исчезли за поворотом, а в ушах все бился долгий певучий крик «Ва! Ва! Ва!». А еще через километр он услышал в горах монотонный урчащий гул, и прежде чем в небе показалось оранжевое крыло дельтаплана, мамонт увидел стремительную его тень, бегущую по голубоватым снегам. Драго держал курс на запад. Назад хранитель путей возвращался на большой высоте, так что этот маленький самолетик напоминал парящую в небе птицу. Тем временем мамон стоял на дороге и ловил попутный транспорт до Гадзи. Редкие легковые машины не брали и даже не останавливались, пролетая мимо. И, видимо, здесь тоже боялись случайных попутчиков. Наконец ему удалось, махнув волчьей шапкой, остановить лесовоз с громыхающим прицепом. Водитель его был тот самый, что не однажды приезжал на пасеку и привозил туда Ольгу. — Ты меня не узнаешь? — спросил Мамонт. «Не -а», — отозвался тот, не удосужившись даже толком посмотреть на пассажира. Вот шапочку узнаю, знакомая шапочка. И это был весь разговор, за всю дорогу до Годи. На краю поселка Мамонт спрыгнул на землю, махнул водителю. Не удостоив даже взглядом, он погнал лесовоз куда-то в сторону поселка Дий. Возможно, спешил, потому что опять вечерело. В гаде было тепло, еще зеленела трава возле деревянных тротуаров, и павшие листья, не успев почернеть, золотились на земле. Однако с северо-запада гнало низкие холодные тучи, заслоняющие багровый солнечный закат. Мамонту было тревожно и неуютно, чем ближе подходил он к стоящему у солнца, тем меньше оставалось надежд. В больнице горел свет, ветер разносил дым из трубы, и его запах ассоциировался с запахом жилья. Мать Ольги была в приемной, переставляла лекарства в стеклянном медицинском шкафу. Тяжелый свиток волос не умещался под белым колпаком, пришпиленным к ним заколками. Это были космы Валькирии.